Снежник. День шестнадцатый. Ой, что сегодня было, что было! Мы с Роном лечили зуб Василиску. Винс снова отправился на вызов. Его практика постепенно набирает обороты. Берет наш работодатель недорого, а лечит хорошо, не халтурит. Сначала, ребята, надо себя зарекомендовать и не драть втридорого, как другие наши коллеги. И тогда даже реклама не понадобится. Молва все сделает за вас. Учил он нас. Я почему-то сразу вообразила, как мы с Роном откроем одну лечебницу на двоих, станем работать в паре. Откуда только такие мысли? Ясно же, что когда окончим академию, каждая отправится своей дорогой. Думаю, мне придется пойти на уступки маме и провести больный сезон в столице. Конечно, никаких женихов и выгодных знакомств, но родители должны представить будущую наследницу королю и высшему свету. Заранее поджилки трясутся. арон Я искренне надеюсь, что мы разберемся с проклятием. И все-таки грызет червячок сомнения и противно зудит в ухо. Проклятие-то точно не одно столетие. Ты думаешь, Рон первый, кто пытается найти выход? Но впереди еще несколько лет учебы. И я скажу за себя, я не сдамся. Итак? Винс ушел, однако едва за ним закрылась дверь, и я расположилась за столом скипа и листов, а Рон достал тяжелую ступку, чтобы измельчить в порошок крылышки Фейри, которые эти сбросили по весне и продали в лавку травника, как в лечебницу буквально вломился молодой Василиск. Он держался за щеку. «Где филитель?» — невнятно пробормотал он. «Офень нужен!» Пришлось объяснить, что господин Файер отправился на вызов, появится не скоро, скорее всего, завтра с утра. «Давайте я запишу вас на прием». Я вытащила из ящика стола журнал, перелистала страницы. «До обеда все занято, но вот есть окошечко в три часа. Записываю». Бедняга застонал и затряс головой. «Да ух ты! Я помгу. трагически изрек он. «Господин Файер не единственный целитель в городе», — подбодрил его Рон. «Кто-нибудь допримет?» «Ага, «Ага, три часа мыкаюсь, и все в толку», — буркнул посетитель. Тут его взгляд упал на наши с Роном зеленые мантии, которые мы, как помощники целителя, обязаны были носить на работе. «Целители!» — обличительно воскликнула Василиск. «Студенты!» — охладил Рон его пыл. Первокурсники. Ничего не умеем, поддакнула я. Несчастный посетитель, чьи чешуйки потемнели от страданий, с тяжким вздохом опустился на скамейку. Некоторое время он раздумывал о чем то переводя взгляд от трона ко мне и обратно. А! плевать, лучше студенту, что никто лечить у меня. С этими словами Василиску лёгся на скамейку и широко раскрыл рот. Мы не умеем, честно. — пискнула я. «Вы горестно вздохнул бедолага. чего ты и надо, что выдать этот несчастный зуб? «Но ведь жалко!» — пыталась возразить я. «Завтра наш целитель вас полечит, и зубик будет как новенький. Если каждый раз драть зубы, то они скоро закончатся!» Василиск приподнял голову и с интересом поглядел на меня. кто? «Не больше анатомию еще не учили, а?» «Розали, у Василиска в бесконечный запас зубов», — сказал Рон. «Ого, везет!» «И у драконов тоже», — ревниво добавил Ронище. «Какие вы зубастые! Но что же нам делать?» Мы с Роном посмотрели друг на друга, на посетителя, который почувствовал, что чаша весов склоняется в его сторону, и принялся картинно вздыхать и стенать. Ох, ладно, сдалась я. Только денег мы с вас не возьмем, не имеем права. Да, Рон? Рон уже достал из ящика с инструментами щипцы и стоял наготове. Дергать буду я, с энтузиазмом сообщил он. Похоже, из Рона получится отличный целитель. Он как глаза загорелись. А я буду обезболивать. Согласилась я. Все-таки сила понадобится немалая, а я лучше сплету заклятие слабый сон. «Одно но. Придется держать палец во рту пациента, пока Рон дергает. Слишком уж маленький радиус действия у заклятия». Мы с Роном, как заправские целители, вымыли руки и закатали рукава. «Шире рот», — велел драконище. «Рози, обезболивание». «Ой, ну посмотрите, на него раскомандовался». «Ничего, следующий пациент мой». Но не успела я дотронуться до воспаленные десны, как в подушечку пальца вонзился острый клык. «Василиск, хоть и храбрился, невольно сжал челюсти, когда я приступила к делу». «Пошти!» — покаянно воскликнул он, пока я трясла прокушенной рукой. «Хорошо, что я от Василиска на магов не действует», — прошипела я. «А то забыла бы все, чему научилась за эти два с половиной месяца. И тебя бы, он забыла, и...» «Лойера», — подумала я и вдруг поняла, что совместные воспоминания с Роном дороже неприятных переживаний, связанных с мерзким фениксом. Пусть остается, они больше меня не печалят. «Фотон флебный и дорогой», — оправдывался Василиск. бы ничего получить не надо, еще месяц будет действовать». «Спасибо, конечно, но вряд ли понадобится. Рот!» Посетитель послушно разинул рот. Зубы у него все, как на подбор, были острые, белые и крепкие, кроме одного, разломанного пополам. «Что же вы им делали?» — изумился Рон. «Перекуфывал». «Ели?» «Перекуфывал железную проволоку. За кувачками было ти. идти». «Насчет три», — сказал Рон. «Раз, два...» Я обезболила Василиска уже на счет раз, а Арон дернул зуб на два, так что посетитель даже испугаться не успел. Я тут же наложила затворяющие кровь и охлаждающие заклятие. Пациент сел, настороженно растирая щеку. Неуверенно улыбнулся. «Ребята, вы молодцы!» — сказал он. «Можно я вам все-таки заплачу?» От денег мы отказались. Нет лицензии, нет легального заработка целителя. Винсу мы честно признались в произволе, но он не стал ругаться. Наоборот, напомнил, что даже первокурсники не имеют права оставлять пациента в опасности. «Так что вы все сделали правильно, а на Розе в ближайший месяц все будет заживать, как на драконе. Мне все больше нравится моя работа».